Глава десятая. Чем больше вокруг собиралось волков, тем хуже Грег слышал песню Лейквуда. Но по обрывкам было понятно, что в городе появился чужак, а то и не один. Двойного разлома не случалось уже лет сто, даже Вагош не помнил подобного. Но одинокая нечисть и энергетический фон так бы не взбаламутила. Но почему именно сейчас, перед свадьбой Роуз? Быстроногая стая молодняка теперь прочесывала пригород намного тщательнее. Словно расческой, у которой между зубьями не больше десятка футов. Крохотную яму еще можно пропустить, но через такую и проникнет только что-то мелкое и безобидное. А проклятая старушка, любительница анонимных доносов, настаивала на шестом-седьмом уровне нечисти минимум. По инструкции, следовало бы осмотреть и территорию города, но ее не так много, почти все на виду. Жители бы доложили о неизвестно откуда взявшейся Ями Уиллу, да и сам он с парой помощников успел обойти почти все потенциально тонкие участки. «И ничего». Тупиковая и дурацкая ситуация по всем признакам разлом есть, а на деле его нет. Может быть, это знак, что Грегу нужно вмешаться в судьбу дочери и попросить ее отложить свадьбу на месяц-другой, а лучше навсегда. С каждым новым фактом представить Тони своим зятем становилось все труднее. По счастью, стая успела добежать до амбара, принадлежащего Вагошу, а там стало не до тяжких раздумий. Помещение использовали для общих сборов, когда стае нужно было срочно обсудить какие-то дела, а бежать в город не хотелось. Старый Лис был не очень рад гостям и их Хроном с одеждой, но каждый раз неизменно появлялся в амбаре, занимал свой любимый раскладной стул, стоявший в самом углу, доставал фляжку и внимательно слушал разговоры. Если Грегу очень везло, давал советы. Но Вагаш даже молчать умел так выразительно, что нужное решение под его взглядом находилось будто само собой. Сегодня он и вовсе заранее занял излюбленное место, зажег лампу и спокойно читал книгу о рыбалке. Стая широкой серо-черной рекой с редкими бурыми крапинами влилась в амбар, обогнула индейца, затем распалась на тонкие ручейки». Каждый из волков безошибочно взял свой сверток с одеждой и теперь искал укромный уголок для смены ипостаси. Грег, как обычно, постарался первым привести себя в порядок и встал рядом с Вагашем. Вдруг старый лис решит сболтнуть что-то важное. А ещё отсюда была хорошо видна макушка Табиты и хвост подглядывающего за ней Джаса, за который можно как следует дёрнуть, если это бестолочь решит перейти к более активным ухаживаниям. «Думаю...» Когда индейц заговорил, Грег замер и прислушался, больше не отвлекаясь на молодёжь. «Красиво и удобно. Выделим тебе денег из фонда. А по делу ничего не... В Сансет Дейл собираюсь завтра. Прикуплю себе ботинки и новую рубашку. И ты купи. Зачем? Скоро же будем плясать на свадьбе». Индеец неожиданно расплылся в улыбке, встал и хлопнул Грега по плечу. «А там не за горами тот день, когда ты впервые станешь дедом. Радостные моменты в нашей жизни случаются реже, чем нападение нечисти». Договорив, он подмигнул и уселся на прежнее место с видом человека, который выдал годовую норму слов, и до Рождества его беспокоить не следует. Грег же не выдержал, схватил вышедшего из-за тюка Джаспера за ухо и демонстративно потопил тащил в угол. Прекрати за ней таскаться. На ну, ты что, сам хочешь? Сам я хочу только хорошей и слаженной работы нашего филиала. Конечно, на кой нашему Альфе Таби, когда поймал такую цепочку? Как бы в пустоту бросил Уилл, а у Грега зачесались руки оттаскать за ухо и его. И не ответишь же нормально, начнешь оправдываться, засмеют, поддержишь, обидится уже табито, что ее лишили заслуженной, пускай и незримой, короны местной королевы красоты. «Ого, кто бы знал, что милейший Грегор МакДугал найдет себе Люси!» Майк, верный дружок и ближайший соратник Ника, скрючил пальцы и зловеще расхохотался. «Здоровый, единственный медведь на весь Лейквуд, тем не менее, в приемной дрожал вместе с остальными. Это сейчас, в знакомой обстановке, без Люси и ее кекса он осмелел и снова показывал зубы». Грег же подыскивал слова, чтобы осадить его, но Табита успела первой. Ребром ладони рубанула медведя по прессу, заставив шумно выдохнуть. Затем закатила глаза и прошла к своему месту. «Точно, старухи-сплетницы, а не стая», — проговорила она. «Целый день обсасываете. Кто, где, с кем, как. Занялись бы своей личной жизнью. Не было бы времени подглядывать за чужой». «Ты ж сама против!» спылил Джаз. «Дохлые кролики или дружеские покусывания за загривок лежат в иной плоскости, чем нормальные отношения. Это мы уже обсуждали», напомнил Грег. И пока скандал снова не набрал обороты, а Майк и Джаз не передрались за Табиту, равно игнорировавшую обоих, поспешил выйти в центр амбара и прокашлялся, прочищая горло. «Теперь давайте все вместе подумаем, где еще мог произойти разлом и почему мы прошли мимо этого места». «А у этой Элис Грудь настоящая или импланты? Не сдавался Майк. Видимо, Ник попросил его нейтрализовать вожака, пока сам где-то бегает. Так и отсутствие незаметно. И поводов бросить вызов Грегу, как слабому и никчемному волку, больше. Пушап. Звериная и человеческая половины злились одинаково, поэтому ответ вышел похожим на рык. Но Грег постарался взять себя в руки и почти мирно продолжил. «Выкладывайте сразу все свои идиотские вопросы. Чем раньше разберемся с ними, тем раньше перейдем к делу». А она правда может приготовить зелье, от которого все обвиснет?» Внезапно вклинился Джонни, самый младший из стаи. Отвечать на такое было глупо, тем более мальцу, которому временная небоеспособность только на пользу. Поэтому Грег предпочел чуть приподнять правую бровь. Вагош улыбнулся уголками губ и уткнулся в книгу. Остальные тоже молчали, обдумывая новые вопросы про Элис. «Надо прочесать шахты». Первой заговорила Таби как самая толковая и ответственная. «Затем горы». «И городскую канализацию тоже бы неплохо. Связаться с соседями. Вдруг разлом произошел на их территории». Волки сразу же посерьезнели и начали сыпать предложениями. Никто не хотел выставлять себя идиотом перед девушкой. Так уж вышло, что Таби осталась последней свободной самкой в их стае. Поэтому и внимание привлекало сверх всякой меры». Грег даже всерьез подумывал перевести ее в другие отряды, к более возрастным и сдержанным волкам, но пока ставил в патрули только к женщинам. Переведет, не подумав, и с ума сойдут все остальные волки. Вообще-то и шахты, и горы, и Лейквуд уже прочесывали другие отряды, состоящие из более опытных ночных. Грег отправил их туда перед уходом с работы, но сейчас было важно не это, а то, как будут думать и действовать волчата. Вагаш всегда качал головой и обзывал Грега курицей на сеткой. Но лучше быть курицей, чем оставить Лейквуд на бестолковых зверей, которые полягут в первой же схватке с серьезным противником. Вожаку рано или поздно бросают вызов. И обычно это делают молодые волки. Зрелые, а тем более старые, уже слишком ленивы, слишком привыкли к своей тихой размеренной жизни, да и чего там, слишком умны, чтобы взваливать на себя все заботы вожака и гору его бумажной работы. Но молодняк мало задумывается над этим. Для Для них быть ночным означает только бег под луной и кровопролитные схватки с друг другом ли или с нечистью уже не важно. Поэтому их раздражал Грегор Макдугал, считавший пролитую кровь личным провалом. Так что если хотят сами распоряжаться стаей, пусть учатся думать и организованно действовать, а не только раскапывать дохлых кроликов. Надо, кстати, добежать до парка и проверить, как на самом деле обошелся Джаспер с бедолагой флинтом. «А лучше отправить туда Ника, пусть ознакомится с обратной стороной власти, если уж так ее хочет». А заставить приятеля нормально выполнить неприятное ему задание – это не то же самое, что скалить зубы на терпеливого Альфу. Словно бы почувствовав что-то, в дверях амбара появился Ник. Голый, дрожащий от холода, но пышущий гневом так, что на нем бекон можно было поджаривать. Вагош даже передвинул стул ради такого случая. «Ты...» Ник ткнул пальцем в Грега, но подходить близко не стал. «Мы же братья, семья, стая. сам постоянно твердишь об этом, и первым же предал нас!» Это был совершенно новый уровень претензий. Раньше Ник напирал на недостаток мускулинности у вожака и его трусость. «Семья, да...» «Тебе отеческого ремня не хватает?» Грек потянулся к поясу, но Ник только сгорбился и зарычал. При Хантере этот волчонок давно выходил с разодранной шкурой, а то и вовсе выбыл из ночных. Но память о прошлом Альфи уже успела развеяться. Хватало новичков, которые считали рассказы старших обычной страшилкой и не верили в них. Зато в красочные описания побитой и изгнанной стаи хантера нечисти очень даже. Только все эти победы щедро оплачивали кровью волков, а то и их жизнями. Грэг же очень не любил хоронить членов своей семьи. «Ведьма чуть не сожгла меня!» – внезапно выпалил Ник. «А ты даже не сказал, что она торчит у тебя дома?» «Дина? Дьявол-свидетель, если она взялась за старое, то...» Элис шандарахнула так, что меня снесло вместе с нечистью. На мгновение Грего будто парализовала, затем по телу потекла блаженная волна облегчения. Значит, всего-навсего ведьма, которая решила не участвовать в патрулях и не попадаться вожаку ночных. И наверняка быстро вычислила, что ее занесло прямо во вражеское логово. Поэтому так легко смирилась со всеми странностями папаши МакДугала, забавного старикана, как его называла Роуз. «Дом Грегора правила Грегора. Ну-ну». Отличная вышла игра, но когда участников станет двое, она станет еще интереснее. Но виду подавать нельзя. Поэтому Грег подскочил к Нику и ненадолго выпустил внутреннего зверя, позволив тому скрутить и повалить наглого щенка на пол. «Какого дьявола ты кружился рядом с моим домом, когда должен был патрулировать вместе со всеми? Я пока еще альфа, и мои приказы имеют вес, так что или выполняй их, или бросай вызов». Одной рукой он удерживал Ника за вывернутое правое запястье, другой за левое плечо и с удовольствием потыкал его носом в плохо оструганные доски, все еще пахнущие древесными смолами, в лежащую у порога мокрую тряпку, в разбросанную тут же охапку соломы и в мешок с кормом для птицы. Щенок вырывался и пытался обернуться волком, но Грег не давал ему такого шанса. Потому что звери точно будут драться до последнего, остановить их будет еще сложнее. А если в голове у Ника еще осталось немного мозгов, он правильно воспримет урок и отложит свои планы до тех пор, пока сам немного не заматереет. К тому же в этой ситуации он был на 100% неправ. «Чужой дом – запретная территория, куда не ходят без приглашения, особенно если не очень дружен с владельцем». «И я не обязан предупреждать, кого и зачем принимаю в гостях». Грег закончил, поднял Ника на ноги и отошел на шаг назад, по-прежнему сжимая кулаки, как знак того, что если с первого раза до волчонка не дошло, урок можно и повторить. И никакая сила Альфы для этого не понадобится. Достаточно собственных боевых наборов. «А ведьми обязан, она чуть не сожгла меня!» — продолжал ериться Ник, хотя и без прежнего пыла. «Ну, чуть прокоптила шкуру, на нас их изгоняющая магия не действует, только проклятие, как на обычных людей». «Вот ослеп бы или с параличом слег, тогда бы и жаловался», — поддержала Табита. «Что ты там такое вытворял, что Элис по тебе пальнула?» На носу и щеках у Ника в самом деле проявился небольшой ожог, быстро затягивающийся розовой кожей. А еще волчонок мелко дрожал от пережитого унижения и врывающегося с улицы ветра. дверь он так и не закрыл, а несколько минут после смены ипостаси всегда мерзнешь. Волчья шкура не в пример теплее человеческой, особенно когда та еще молодая и нежная, а тело не привыкло к постоянным перепадам. Сам Грег уже почти не чувствовал разницы, вполне комфортно ощущая себя и в том, и в другом облике. А вот у волчат бывает. проблемы. Собственно, возраст Ника был той единственной причиной, которая удерживала грегат решительных мер. 22. Маловато для самостоятельного поиска стаи или одинокой жизни изгоя. А еще Ник со школы сох по Роуз, поэтому и бесился так перед ее свадьбой. «Она по тебе пальнула!» Неожиданно выкрикнул он. «Ты стоял в беседке, болтал с кем-то по телефону, а она подкралась сзади и застыла, будто хотела подслушать. И внезапно швырнула заклинанием, от которого нечисть еле успела скрыться. Ещё что-нибудь разглядел? Уровень шестой-седьмой!» Ник вроде бы успокоился и сел на один из мешков, обхватывая плечи руками. Ушёл быстро, растворившись дымом, но без лишней суеты и напасть не попытался. «Наверное, ещё копит силы». По рядам волчат прошелся нервный шепоток. Раньше молодняк сталкивался не больше, чем с третьим уровнем, а здесь целый шестой. Казалось бы, вот оно, приключение, затем и славная битва, но участвовать уже не тянет. «И я не понимаю, как Элис его вычислила», — продолжил Ник. Я стоял рядом и не чувствовал ничего. Был уверен, что это самый настоящий Грегор МакДугал. А она вроде бы спокойно слушала. Потом расстроилась, потом разозлилась, потом как шиндарахнет. Просто у нее больше опыта и знаний. Пожал плечами Грег. Даже больше, чем у него самого. Хороша старушка-сплетница, а могла бы честно рассказать все, столько времени и сил сэкономила бы стаи. Но ничего, завтра максимум к обеду эта ведьмочка будет сильно раскаиваться, что решила поиграть с Грегором Макдугалом. «Злой и страшный Альфон, или нет?